в 11 о нет лицо у нее сразу стало страдальческим только не это брови вернулись на место потом вовсе сдвинулись быстро поставь меня на пол пальцы у меня мигом разжались я даже руки за спину спрятал все все поставил где взял «Ненавижу себя в такие моменты. Начинаю нести всякую чушь, и этот случай не стал исключением. Поэтому сразу же замолчал. Тут главное вовремя закрыть рот». «Где уронил?» «Под руку крикнул, напугал, тренировку прервал!» «Думаешь, я просто так выбираю время, когда здесь нет никого?» Девушка уперла руки в бока. Гном аватар нашего маркетолога, надо сказать, весьма. Система убавила ей рост, но увеличила грудь, округлила бедра, сделала плечи чуть шире, а вот лицо не изменило. «Не под руку, под ногу!» Всё-таки не удержался я. «И да, привет, очень рад тебя видеть. Смотрю, решила вписаться в тему, предложенную на собрании. Лёшка, ты болван! Я в этой дурацкой игре уже три месяца торчу. Едва узнала о её коммерческом использовании, сразу и начала тестировать. Думаешь, только Макс со своими японцами такой умный? Маркетологу положено искать и проверять всё самое новое». «Ну, Лена, зачем ты на меня кричишь?» – огорченно сказал я. «Ну, встретились случайно с Эля Ви. Ну, попала ты в гномы. Но я тут при Девушка еще посверкала глазами, но потом вздохнула тяжело, словно прокололи мячик. Она опустила плечи и присела на самый низкий столбик тренажера ловкости. «Не при чем ты, извини. Просто очень досадно, что придется теперь удалять персонажа, а в конторе врать, что игра не пропустила». Я опешил. «Да зачем такие страсти? А что мне делать? Сказать всем, что ведущий маркетолог компании достойно, по мнению дурацкого компьютера, быть лишь бесполезной гномихой? Ну чего это сразу бесполезный? Вон как прыгаешь лихо. Я попробовал было, так сразу чуть челюсть не сломал, познакомив подбородок с деревяшкой». Лена вздохнула, подняв глаза к потолку. «Но на этот раз с видом, боже, с кем я общаюсь, который был мне очень знаком по конторе, и, надо сказать, я терпеть его не мог. Сейчас получать начнет». И правда, она приняла вид учительницы, распекающей нерадивого ученика. Если ты не в курсе, то гномов система обделила возможностью носить доспехи и сражаться оружием. Не знаю, что за идиот придумал эту легенду про демонов, захвативших весь мир, но факт налицо. А без оружия в фэнтезийном мире ты никто, и звать тебя никак. К тому же на всей расе гномов глобальный системный запрет — ковать это самое оружие и доспехи, а также работать ювелиром. А это основные статьи доходов в игре. Но и этого мало. Если гномы-мужчины еще могут трепыхаться, пытаясь что-то сделать, то женщинам с их бесполезной ловкостью вообще ничего не светит. Ты знаешь, какой мне первый квест дали? Какой? Заштопать 50 пар носков. Девушка аж взвизгнула от избытка чувств. 50 пар вонючих носков. Да я в жизни их никогда не штопала, время еще тратить. Появилась дырка, выбросила и забыла. А тут... Ты что, это смеешься, что ли? Не-не, как можно, сказал я, но физиономия невольно расплывалась, так что скулы сводила. «Может, постирать их сначала надо было? Ну, чтобы не вонючие штопать». «Если бы взглядом можно было убить, я был бы уже не просто мёртв, а и пепла бы не осталось в глубокой воронке, выжженной в камне». Лена резко отвернулась, волосы метнулись, как языки пламени. «А что же ты тогда заходишь в игру? Почему сразу не бросила? Как выяснила?» «Не твоё дело! Да и какая разница?» крикнула она, и я едва успел поймать ее за руку. «Стой, да не кричи ты так! Никому я не скажу, раз не хочешь, чтоб знали. Вообще не пойму, с чего это ты решила, что я прямо жажду всем раззвонить». Напружившаяся рука расслабилась и отпустил ее запястье, такое тоненькое в моей широкой лапе. но ну, я тогда тоже никому не скажу, что ты за гнома играешь». В голосе осталось напряжение, но на лице появилась надежда. Ты солнцева, как огонь на ветру. То вспыхнешь, то погаснешь, то вдруг язык пламени оторвется в небо, то задымишь. Так, Алексей, давай без поэзии. Хорошо, без поэзии. Так зачем ты сюда заходишь? Я не покинула игру, потому что... В общем, аватара, потому что жиреет. И присылают на почту каждый день, как она меняется. Очень противно, прямо невыносимо. Так что захожу ровно настолько, чтобы подвигаться и убрать жир. Игра хоть и бесперспективна, но мне нравится находиться в теле этой гномки. Или гномихи. Неважно. Есть можно что угодно. Аллергия не мучает, насморка нет, зуб не болит, месячные... Ладно, проехали. Ну и поддерживает надежда что разработчики одумаются и пропатчат перекос расы. Не знаю. Надеюсь. Сегодня с утра небо затянуло тучами, но долгожданной прохлады нет, как и не было. Хмурое небо так и не проливается дождем, а обрывки облаков несутся, как дым пожарища. А может, так и есть. По радио бубнят о горящих торфянниках, предупреждают, чтобы люди не особо праздновали, добавляя пожаров. На улицах воняет, правда, почему-то канализацией. Словно и не торфяники горят, а где-то под городом варят в огромных котлах дерьмо. Какие-то дерьмовые демоны. Чертовы демоны, загнавшие гномов в такое поганое положение. В контору приехал почти вовремя. Пробок сегодня не было, так что есть от пожаров и польза. Все, кто мог, сбежали за город от невыносимой атмосферы. Солнцева сегодня бросила лишь тихое привет и спрятала глаза под пушистые ресницы. Сама она на свет прямо противоположно своей фамилии не любит вылезать. А тут вовсе побледнела, осунулась, похоже, не спала всю ночь. Зато на Оскара, похоже, погода никак не влияет. Он вообще не понимает, как это впадать в депрессию и все такое. Знай, гнет клиента как хочет. Прижав телефон ухом, чиркает заметки в блокноте. Игорь навис над Майклом и с энтузиазмом сыплет идеями. Тот на одни из скептических мыкает, другие подхватывает и тут же начинает яростно барабанить по клавиатуре. Я навострил уши. И лендинг надо уже сейчас запилить. Миша, не знаю как, но чую пора давать рекламу. Да какой лендинг, Игорь? Одностраничный сайт посвящается одному товару. А мы что можем сейчас предложить? У нас нет ничего пока в этом Росланде. Продавать-то нечего. Да пока пусть страница индексируется. Ну, скажем, продажа всего в Росланд или что-то вроде того. Ты директолог, ты и думай, как лучше сформулировать. Когда его поисковики найдут и поднимут, к тому времени у нас уже все будет. Если для индексации нужно не лендинг пилить, а нормальный сайт с кучей статей, форумом, отзывами, информацией. Информация — это хорошо, но она в игре предмет торговли, поэтому давай лишь наметки. За подробности пусть платят деньги и получают консультацию. Майкл потер бритый затылок, сказал задумчиво. А это вообще-то да, может прокатить. Пусть менеджеры добывают информацию, приносят мне, а я переадресую со статей вопросы на них. К ним присоединился Макс. Черный пиджак, галстук сегодня синий, с серебряной полоской наискосок. Правда, сегодня темный эльф не выглядит сияющим, но все равно бодро влез в разговор. Еще можно сделать раздел продажа карт Росланд. Переводят денежку а в ответ отправляется карта. Там все время что-то меняется. То лес сгорит, то болото высохнет. И кто узнает первым, получает преимущество. Майкл побарабанил по клавиатуре и буркнул. «Поисковики почти не дают запросов на карты игра ММОРПГ, карты Росланд, штучные запросы, 5-10 в месяц. Спроса нет». Макс повысил голос. «Потому что никто не додумался еще до этого. Нужно создавать спрос, собирать клиентуру». Майкл опустил взгляд, по лбу поползли морщины. «Да правильно все. Я же не против. Проблема в том, что статьи-то мне писать, а на это время требуется. А нужно еще...» Миша, худо-бедно, но у фирмы реклама налажена. Бюджета больше нам центр не выделяет, так что сосредоточься на новом направлении. Надо будет райтеров нанимать. Ничего, я из своего кармана профинансирую. И, само собой, тебе самому в эту игру влезть придется по-любому. И прошу, не делай такое кислое лицо, будто я предлагаю тебе каждый день там зубы сверлить. Так берут же туда не всех, сам-то я не прочь. «Ну вот узнаешь заодно, возьмут или нет. А потом мы, как японцы, оборудуем офис капсулами и будем засчитывать время в игре за рабочие часы. Я попробую прожать эту тему у главы корпорации. Главное, чтобы первые доходы пошли. Без цифр на руках сам знаешь, к нему лучше не подходить. Нужно подбрасывать готовые решения, а не идеи. Вот и ты мне дай готовое решение». Игорь поднял голову. «Так, почему не работаем? Шнель, шнель, солнце еще высоко. Берем трубки и звоним». Вскоре уже все менеджеры хором говорили по телефону. Я поймал взгляд Елены, с тоской посмотрел на открытую базу клиентов и, вздохнув, тоже потянулся за трубкой. Худо-бедно, но к обеду отловил двух потенциальных покупателей и даже назначил встречу. Но сосредоточиться на работе не давали взгляды, что время от времени Лена бросала поверх ноутбука. Я ободряюще улыбнулся, однако она скривилась, словно укусила лимон. К обеду я подошел к ней. «Лен, сегодня в кафешке института твой любимый салат из спаржи и мой любимый плов, думаю, стоит нам...» э -э «Разделить любовь к пище?» сказала она и снова скривила губы. «Как же мне не нравится, когда она так делает». «Перекусить вместе!» буркнул я. «Через 15 минут!» бросила она, быстро встала и исчезла за дверью. Только волосы мелькнули конечно она подошла не через 15 минут а через 40 все это время в открытую дверь офиса было слышно как она то обсуждает что-то в коридоре то распекает кого-то но вот она заглянула наконец снова и сделала глаза ты еще здесь и сразу же озвучила лёша ты еще не занял нам очередь лёш ладно пойдем уже Я выдохнул, но, по крайней мере, вроде бы она пришла в норму. Такое она меня нервирует, но зато не внушает беспокойства. Институтская кафешка рядом. Кормят там вкусно и дешево. Один минус – постоянная толпа гомонящих студентов, что только с виду взрослые. Девушки с шикарными формами, парни под 2 метра ростом, но ведут себя как дебильные школьники. Впрочем, сам я давно ли был таким же инфантильным? «Старею, наверное. Скоро как дед брюзжать начну. Сегодня даже очереди не было, и столиков свободных полно. Я выбрал самый дальний в углу, и вскоре напротив меня села Солнцево. Так о чём ты хотел поговорить?» Я отпил чаю и сказал. «Тебе тоже приятного аппетита. Ты зря так близко к сердцу эту игру принимаешь. Вся наша жизнь — игра. Что, не слышала такое?» «Это обронил один средневековый поэт в стародавние времена», — отрезала она. «И сейчас продолжают повторять эту затасканную фразу, не имеющую отношения к реальности». «Так что?» — она помахала в воздухе вилкой, предлагая мне продолжать. А сама наткнула салат и закинула внушительный пучок в свой маленький ротик. Как только влезла-то. Птичка-невеличка, а червяков склевать может много. Тьфу ты, какие неаппетитные мысли полезли. Это всё её спаржа. «Лена, ты сказала, что приходишь в игру лишь, чтобы жир с аватары согнать, и местные гномы-неписи тебя не видят. А я, понимаешь, квест получил — вернуть к нормальной жизни хоть кого-то из прогунов в сломанный разлом. Думаю, ты в курсе, что если долго игрок не заходит в игру, то его аватара становится дебильной неписью и вскоре погибает от какого-нибудь несчастного случая. Так вот местных это огорчает, и я получил квест. А если я откажусь, то ты всем расскажешь, что я играю за дурацкую гномиху?» Она смотрела на меня своими прозрачными зеленоватыми глазами, как снайпер через прицел винтовки. Я аж поперхнулся. Возмущение колыхнулось, но я сдержался. Ответил тихо и внятно. «Тогда я просто не выполню квест, репутация в поселке уйдет в минус. Только и всего. По-моему, я уже сказал все вчера о сохранении твоей тайны, раз уж ты хочешь скрыть этот факт». Она снова испытывающе на меня уставилась. «Так значит, твои ехидные усмешки сегодня при взгляде на меня не значили, что...» Тут уж я возмутился. Какие ехидные, черт возьми, чего придумываешь? Ты с утра просто какая-то мутная была, сама не своя. Я за тебя беспокоился и... вообще... Я в сердцах отбросил вилку, все-таки не сдержавшись. Вилка промчалась меж тарелок и загремела по полу. Соседи оглянулись, один студент даже подхватил поднос и отсел подальше. Брови у девушки поползли вверх. То есть... Приятного, блин, аппетита! Рявкнул я, вскакивая. Но замер, когда она меня цепко ухватила за руку. «Ну подожди, лёша Извини!» «Когда на тебя так умоляюще смотрят, подняв брови, невозможно долго кипеть. Особенно, когда горячая ладонь гладит по плечу. А она зачастила. «Ну что еще я могла подумать? Одно дело в игре, сказал, а другое в реале. Я должна была увериться». «Уверилась? Ага». Я присел рядом, вздохнул, успокаивая дыхание. Примолкшие было студенты снова начали что-то лопотать. Я посмотрел в потолок, буркнул. «Значит, продолжим обед». «Лёша, ну куда ты под стол полез? Подожди, сейчас я вилку тебе принесу, чистую, никуда не уходи». Девушка вскочила и убежала к раздаче, через минуту положила передо мной вилку и, как ни в чём не бывало, улыбнулась. «Приятного аппетита!» Мы молча поковыряли еду, наконец я ощутил, что и впрямь успокоился. «На самом деле у гномов все не так уж и плохо. Так или иначе, мы все-таки в игре, и это показывает, что мы там не лишние. А значит, можем что-то сделать. Вот я только начал, а меня уже зовут в местную элиту, зарабатывающую максимум, что может гном». «Это ты про группу упертых ездовых гномов?» – спросила Лена. Я кивнул и откинул попавшийся в плове хрящик. «А что, пусть и не ахти, но ребята стараются как-то выплыть. Тебе не кажется, что это стоит как минимум уважения?» Лена увела взгляд в сторону. Не хочу тебя разочаровывать, но я провела маркетинговое исследование этого городка, Лазадель. И оно показало, что этот довольно унизительный вид заработка бесперспективен в принципе. Банально слишком мала клиентская база. Ты хоть знаешь, что эти ездовые гномы делают? Ну, типа таксуют, развозят подвыпивших клиентов по домам. Да, используя природное умение гномов ходить по склонам как по-ровному. Лазадель — это одна большая гора, облепленная домиками. Поэтому здесь они более-менее востребованы. Кареты тут не ездят, лошади тоже далеко не по всем дорогам могут взобраться, ноги ломают даже пешком передвигаясь. Людям, основной местной расе, ходить сложно, но денег ездовые гномы с этого зарабатывают едва чтобы свести концы с концами, чуть больше, чем неписи. А женщины чем занимаются? Неужели нет никакого нормального заработка? Женщинам предлагаются квесты всяких придильщиц, штопольниц, портних, да и то низкоуровневые, за копейки, для бедных горожан-неписей. Более серьезные контракты все у людей. Да ты и не представляешь, какая это скука сидеть с иглой и нитками, как средневековая крестьянка. А главная перспектива такая же, как у средневековой крестьянки. И какая же? «Да никакой!» Лена вновь сверкнула глазами. «Именно поэтому я и жду возможный патч, как-то поднимающий. В общем, поднимающий. Но я помогу тебе с квестом. Каковы условия его сдачи?» «Заходи сегодня часов восемь в игру. Встретимся возле базовых пещерок. Ну, ты поняла. Подойдем вместе к гномихе Фельдфебелю». Лена прыснула, быстро подняла к губам вилку, чтобы прикрыть рот. Кусочек спаржи спрыгнул на стол. «Фух, извини, Фельдфебель, надо же, я сразу поняла, о ком ты». Я тоже улыбнулся. Ну вот и ладушки.